Так как в наше намерение не входит никому льстить, то мы не скроем от читателя, что госпожа Де Реналь, обладавшая изумительной кожей, нашила себе платьев с открытой шеей и руками. Она была очень хорошо сложена, и такая манера одеваться чрезвычайно шла к ней. «Никогда вы еще не казались такой моложавой!» — говорили ей ее верьерские друзья, приезжавшие в вержи пообедать. Странная вещь, которой весьма немногие из нас поверят, госпожа Дереналь так усиленно занималась собою, без особо определенных намерений. Она находила в этом удовольствие без всяких других помыслов. Все время, когда она не охотилась за бабочками с Жульеном и детьми, она занималась с Элизой шитьем платьев. Ее единственный выезд в Верьер был вызван желанием приобрести новые летние ткани, привезенные из Мюлуза. Она привезла в Вержи свою молодую родственницу. После своего замужества госпожа Дереналь незаметно сблизилась с госпожою Дервиль, своей прежней подругой по монастырю. Госпожа Дервиль много смеялась над тем, что она называла сумасбродными идеями своей кузины. — Самой бы мне никогда этого не пришло в голову, — говорила она. — этих неожиданных мыслей, называемых в Париже остротами, госпожа Дареналь стыдилась словно глупостей, если говорили их при муже. Но присутствие госпожи Дарвиль придавало ей мужество. Сначала она говорила ей их в полголоса. Когда эти дамы долго находились вдвоем, ум госпожи Дареналь оживлялся и долгое утро пролетало как мгновение, оставляя обеих подруг в чрезвычайно веселом настроении. Но в этот праздник рассудительная госпожа Дервиль нашла свою кузину гораздо менее веселую, хотя и более счастливую. Жульен, со своей стороны, жил в деревне как настоящий ребенок, гоняясь за бабочками с такой же радостью, как и его ученики. После стольких стеснений и дипломатических хитростей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 чем красивые виды Швейцарии и итальянских озер. Если взойти на Косогор, начинавшийся через несколько шагов, открывались огромные пропасти, окаймленные дубовыми лесами, тянущимися почти до реки. На вершину этих почти отвесных утесов Жульен, счастливый и свободный, почти правитель дома, сопровождал обеих подруг, наслаждаясь их восхищением этими превосходными видами. «Для меня это как музыка Моцарта», — говорила госпожа Дервиль. Зависть братьев, присутствие грубого и деспотичного отца, испортили в глазах Жульена все места в окрестностях Верьера. В Вержи у него не было больше этих горьких воспоминаний. В первый раз в жизни он не был окружен врагами. Когда господин Дереналь бывал в городе, что случалось довольно часто, Жульен осмеливался читать. осмеливался Вскоре, вместо того, чтобы читать по ночам, да еще спрятав лампу под опрокинутым цветочным горшком, он стал предаваться сну. Днем же, в промежутках между уроками детей, он приходил на эти скалы с книгою, единственным предметом его восхищения, и в ней он черпал все правила поведения. Там он находил сразу счастье, экстаз и утешение в минуты уныния. Некоторые вещи, сказанные Наполеоном о женщинах,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 Однажды вечером Жульен оживленно говорил, наслаждаясь удовольствием ораторствовать в присутствии красивых женщин, и жестикулируя, он коснулся руки госпожи де Реналь, опиравшейся на спинку одного из крашенных стульев, обычно находящихся в садах. Она быстро отдернула руку, но Жульен подумал, что его долг добиться того, чтобы руку, которой он касается, не отдергивали. Мысль о долге, о смешном и унизительном положении, которому он подвергнется, если это не удастся, моментально омрачила его радостное настроение.